К дорогущему новгородцу Антона Подделеева На нем были очки и шляпа Но я хорошо изучил его фото Да и он был единственным на улице Настолько испуганным и быстрым Гони, крикнул он водителю И захлопнул дверь Мой жучок не успел проскочить за ним Отстав на считанные сантиметры И сгорел в защитном поле автомобиля Даня, они стартовали Пока движутся на север Понял, вордиц прибавил газу и свернул на ближайшем повороте. Самым хреновым раскладом будет, если Пантелеев поедет в дом какому-нибудь покровителю из более крупных кланов. В этом случае даже его ликвидация может не закончить эту затянувшуюся историю. А я очень хотел поставить в ней точку, так как более интересных дел было выше крыши. Даня четко следовал моим указаниям, и вскоре мы ехали по той же дороге, что и беглец. Метрах в двухстах позади. Не приближайся, он должен быть уверен, что сумел уйти. Может, догоним и убьем? спросил кровожадный рыбак. У нас дохренища доказательств его агрессивных действий. Скажем, что войну объявили. Тогда вместо того, чтобы строить Савина, мне придется поселиться в столице и каждый день до суда ходить давать показания, отмахнулся я. Нет, надо сделать все тихо. А если он. Решил на окраину Империи уехать или даже дальше. То на пустой трассе-то можно? На пустой можно, кивнул я. Но надеюсь, он все-таки останется в столице. Погоня продолжалась еще десять минут, а потом машина Пантерейва вдруг остановилась. Оглядываясь, беглец вылез из нее и быстрым шагом направился в парк. Хм, для проверки я приблизил зучка и пролетел противнику через живот. Щитов не оказалось, как ни крути, он еще совсем молод, и магии владеет намного хуже отца. То есть убить я его могу в любой момент. Вот только на ходу не получится сделать все настолько чисто, чтобы выдать произошедшее хотя бы за инфаркт или инсульт. То есть опять будет ненужная ниточка, ведущая ко мне. Так что обождем. Идет через парк, проезжай медленно вокруг него. Парк оказался немаленьким и больше походил на лес. Посредине рабочего дня в нем почти никого не было. Видимо, на это и рассчитывал гад. Он хотел убедиться, что за ним не следят. Барон быстро свернул с дорожки и, постоянно оглядываясь, побежал через кусты. Пробежал в километр и затаился. Ждал не меньше двадцати минут, но преследователей так и не увидел. Дальше он шел гораздо спокойнее. Ну а мы уже ждали неподалеку от того места, где он должен был выйти. Вышел и тут же сел в другую машину. Задолбал, выдохнул я и передал Дани новые вводные. По счастью, ехали мы недолго. Уже через десять минут машина Пантелеева остановилась у самой обычной восьмиэтажки. Барон выскочил из нее и, еще раз оглядевшись, зашел в подъезд. Вон там останови, — показал я Дани место, где нас точно не будет видно из окон. И можете перекусить, только тихо. Ребята радостно чем-то зашуршали, и по салону распространился аромат еды. Я же сконцентрировался на жучках и едва потелеев открыл бронированную дверь, тут же вместе с ним влетел внутрь. Замки зазвенели, лязгнул засов, оборон медленно прошел в комнату и тяжело рухнул на вращающееся кресло. Вероятно, он думал, что спасен, но нет. Да, мощные защитные контуры не позволили бы моему жучку пролететь сквозь них. Но он сам открыл мне дверь и своими же руками захлопнул за собой крышку гроба. И момент хороший, обессиленный страхом ублюдок не шевелится так что я могу сделать жучка совсем крошечным и перебить только нужную артерию. Естественная смерть. Ну, насколько она может быть естественной через час после смерти его помощника. Но тут уже ничего не поделаешь. Я приступил к манипуляциям по изменению жучка, но тут Пантелеев вдруг встрепенулся. Он щелкнул выключателем стоящего на столе рядом приемника. Покрутил ручку настройки и нашел новости. «Жарные работают», — тараторил женский голос. Огонь удалось быстро локализовать, но мастерская братьев Флапиных» выгорела полностью. «Есть жертвы?» — спросил мужской голос. Пока не ясно, внутрь еще не входили. «Ясно, спасибо, Марина. А сейчас мы переключаемся на второго нашего корреспондента. Он тоже находится в столице, где сегодня в ресторане «Вечерние огни» также произошло какое-то ЧП». — Костя, слышишь меня? — Слышу хорошо, Володь. — Что случилось в вечерних огнях? — Пока до конца не ясно, Володь. Полиция все оцепила, но очевидцы говорят, что произошло убийство. Побледневший Пантелеев схватил рацию и выбрал нужную чистоту. — Лева, прием! — Ха! — размечтался тормозок. — Кто говорит? — спросила вдруг рация. — А это кто говорит? — услышав незнакомый голос, вздрогнул Пантелеев. Рация немного помолчала, а потом выдала. «Говорит капитан полиции Евстигнеев, с кем я разговариваю?» В этот же момент на заднем фоне раздался другой голос. А ресторан закрыт, ведутся следственные действия. Пантелеев дрожащими пальцами только с третьей попытки смог выключить рацию, после чего невидящими глазами уставился перед собой. Посидел с минуту, потом достал портмоне и, открыв его, вытащил фотографию с нее смотрела молодая лет пятнадцати улыбающаяся черноволосая девчонка я сдал ее по снимкам найденным в доме их отца это была яна пантелеева сестра антона не меньше минуты брат разглядывал лицо девочки после чего резко встал и подошел к встроенному в шкаф бару рывком распахнул его и вытащив бутылку джина налил полный стоящий тут же бокал залпом опустошил его Налил еще и вернулся в кресло. Я подвел уже готового жучка, но тут Пантелеев схватил трубку стационарного телефона. В этот момент меня кольнула зависть. Как же удобно, когда у каждого есть телефон, даже не мобильный, а хотя бы такой. Но эта роскошь доступна только в столице. В других городах связь налажена только в государственных учреждениях, а в частном порядке провести ее стоит баснословных денег. «Да», — раздался в трубке девичий голосок, а на лице Пантелеева впервые появилась улыбка. Он, очевидно, был рад узнать, что с его сестренкой все хорошо. «Привет, Яна, это Антон», — тихо проговорил он. «Как дела?» «Ничего, с утра не изменилось», — рассмеялась девочка. «Как ты?» «Да хорошо», — на автомате ответил Пантелеев. Но тут же нахмурился, хотя нет, нехорошо. «Что случилось, Антон?» — встревожилась собеседница. «Ян», — после паузы заговорил Пантелеев. «Прошу тебя, выслушай меня очень внимательно». «Что случилось?» — уже откровенно запаниковала девочка. «Я накосячил, Ян», — ответил брат. «И очень вероятно, меня скоро убьют». «Кто? Что ты натворил? Обратись к Островым, они тебя защитят». «Да похоже, не защитят», — едва слышно пробормотал Пантелеев. Что, я тебя не слышу? Костровым езжай, они помогут. Яна, повысил голос Пантелеев. Слушай меня. Самое главное, если со мной что-то случится, ни ты, ни Ваня не должны пытаться найти виновника. Ты поняла? Он очень опасен, и он убьет вас. Что ты говоришь? Ты с кем-то там поссорился? Запричитала девочка. Да не важно, просто беги к костровым. Ну, отдашь ты им что-то из наследства, зато они любого уничтожат. Яна. Просто запомни. Это мой косяк и моя ответственность. Не пытайся продолжить эту войну, я попробую ее сейчас остановить, но если у меня не получится, останови ты. Ты про Акулова, что ли? Ты обещал, что не будешь к нему лезть. Да и он же никто, пацан, чуть старше меня. Я не про Акулова. С ним мы все решили давно, выдохнул Пантелеев. Не выходи никуда сегодня. Я чуть позже с тобой свяжусь. Антон, ты где? «Я перезвоню. Сиди дома!» Антон бросил трубку на рычаг, и на его лице мелькнула решимость. Он включил рацию, достал листок и настроился на очень знакомую чистоту. «Барон Антон Пантелеев вызывает Савина». Мои ответили не сразу. Видимо, радист звал кого-то из более компетентных товарищей. Савина слушает. «Хочу поговорить с бароном Акуловым». «Оставайтесь на связи», — ответил радист. А еще через две долгие минуты рация заговорила голосом Влада. Командир гвардейцев барона Акулова Владислав слушает. «Говорит Антон Пантелеев. Мне нужно связаться с бароном Акуловым. К сожалению, его благородие сейчас отсутствует. Вы можете... Я знаю, что он отсутствует. Мне нужна чистота для связи с ним. Я хочу встретиться с ним и договориться об условиях моей капитуляции». — Мне нужно уточнить этот вопрос, — проговорил Влад. — Оставьте ваши координаты. Пантелеев принялся диктовать цифры, а я сразу же их записал. Собеседники прервали связь, а меня тут же вызвал Влад. — Отбой, Влад. Я в курсе. Быстро отключившись, я набрал Пантелеева. — Слушаю, — дрогнувшим голосом ответил он. — Ты хотел со мной поговорить? — Да. Антон залез в карман и достал диктофон. Повертел его в руке, но, так и не включив, отложил. «Я хочу мира». «Нет», — коротко ответил я. «Я заплачу». «Ты крыса. Твоим словам нет веры». «Война дорого выйдет нам обоим», — крикнул в рацию Пантелеев. «Ты ошибаешься», — рассмеялся я. «Дорого она выйдет только тебе и твоей семье. Мне она будет только в плюс». «Даже если ты убьешь меня, у меня есть очень сильные друзья, они уничтожат тебя!» «Костровы», — уточнил я, с удовольствием, через жучка наблюдая за ошарашенным лицом гада. «Нет, с Костровыми я воевать не буду. Мне достаточно убить тебя, твою сестру и брата. Я отпишу на Костровых все, и условием получения наследства будет твоя смерть. Не успеешь, посмотри назад!» Пантелеев резко обернулся и обнаружил, что смотрит прямо на острие, висящее в воздухе сосульки, которую я создал из остатков джина. — Дернешься, умрешь, — на всякий случай сообщил я. — Как ты это делаешь? — выдохнул вжавшийся в кресло мудак. — Тебе не понять, — усмехнулся я. — Ну, убей меня, закончим все это. — Не ори, — проговорил я, — и кивни, когда будешь готов слушать. Пантелеев кивнул секунд через пять. При этом его взгляд не отрывался от готовой сорваться с места сосульки. «Ты подослал ко мне диверсантов с бомбами, подговорил напасть на меня Воронцова и похитил семью моей помощницы. За все это ты приговорен к смерти и сегодня умрешь. Но ты можешь спасти своих сестру и брата. Как?» — подался вперед Пантелеев. «Самоубийство». И предсмертная записка, где ты, без упоминания меня, говоришь, что обидел кого-то очень высокопоставленного, что боишься за родных, что разочаровался в этой жизни, не вывозишь и слышишь в голове голос своего отца, который зовет тебя. Записка должна быть такой, чтобы никто на меня не подумал. Это единственный способ остановить эту войну и сохранить жизнь твоим близким». Перед смертью ты позвонишь в полицию, чтобы твоя сестра и брат не успели наделать глупостей. Ответ мне нужен сейчас. Твоя смерть через десять минут тебе, ясно? Через рацию невозможно влиять на людей магией контроля, но я делал это через висящего за головой Пантелеева жучка. Ну и, конечно, больше всего мне помогало его абсолютно раздавленное состояние. Какие у меня гарантии, что ты их не тронешь? Мое слово. Они мне не нужны. Барон молчал долго, но наконец кивнул. Я согласен. Тогда скажи мне напоследок, Антон, нахера ты это делал? Ты сам такой идиот или тебя кто-то надоумил? Пантелеев завис, а потом, схватив стакан, одним глотком опорожнил его. Ты убил моего отца. Он первый решил убить меня, и ты был в курсе. На это барон ничего не ответил, но я, боюсь, что он, может, передумать, не стал давить. «Ладно, проехали, сделай хоть сейчас все правильно. И учти, я слежу за тобой. У тебя девять минут, и скинь последние настройки с рацией». Я отключил связь и приготовился ко всему. Первое время Панделеев переводил взгляд с острой сосульки на рацию, потом медленно встал и вошел на кухню. Убедился, что там пусто, После чего зашел в ванную и обыскал ее. Вышел, открыл все шкафы и даже заглянул под кровать. Никого не нашел. Затравленно оглянулся и снова посмотрел на сосульку. Но это уже была не сосулька. Я изменил форму ледышки, и теперь она представляла собой цифру семь. Барон пялился на нее до тех пор, пока я не трансформировал ее в шестерку. Вот тут он вздрогнул и сначала посмотрел на раскрытое портмоне, откуда на него смотрела улыбающаяся сестра, а потом бросился к столу и, выхватив листок и ручку, рухнул в кресло. «В моей смерти не виноват никто!» — начал он. Ручка быстро скользила по белому листу, и вскоре ровные строчки покрывали его весь. Но он рассудительный парень!» Несмотря на состояние, он изложил не только мотивы его поступка, но и дал рекомендации по распоряжению имуществом его брату и сестре. В отведенные десять минут он не уложился, но ради такого дела я немного замедлил таймер. Пантелеев закончил и, еще раз пробежавшись по строчкам, удовлетворенно кивнул. В этот момент я переделал ледышку в единичку и осторожно постучал ею по бутылке. Барон вздрогнул и, быстро подойдя к входной двери, приоткрыл ее. После чего вернулся, удалил с рации контакты Савина и мой, и набрал 0,2. Полиция Нижнего Новгорода слушает. Самоубийство аристократа на улице генерала Белова, 12, квартира 9. Вы уверены? Более чем. Пантелеев положил трубку на стол и достал пистолет. Ствол лег в рот и тут же громыхнул выстрел. «Срочный выезд Белова-12!» — заверещала трубка, но дальше я уже не слышал, и, убедившись, что Пантелеев мертв, отключил Жучков. В машине висела давящая тишина, но я не спешил ее прерывать. Дело сделано, более того, я остановил дальнейшее развитие конфликта и еще большую кровь, так почему я не рад? Да потому что, хоть и находился тут два месяца и знал о нравах переходной эпохи, полностью мировоззрения местных еще не принял. Какого хреда? Вместо того, чтобы сообща бороться с монстрами и строить новый лучший мир, они все время воюют друг с другом. Власть и деньги? Да, но если с первым еще как-то понятно, то денег-то нахрена столько? Вы же их только на себя тратите и под подушку кладете. Если сейчас во всех крупных городах установить красные кристаллы 777 уровня, то через год территория империи увеличится в два раза, а люди будут жить гораздо лучше. Это говорит об одном. Человечеству мешает развиваться человеческая же природа и устаревшие экономические законы. Твою мать, сами же все портим». «Дмитрий Николаевич, с вами все в порядке?» — спросил рыбак. «Да», — тихо ответил я и открыл глаза. «Ладно, именно поэтому, когда сюда попал, я начал действовать, а не просто открыл в столице лавку по зачарованию. Денег с моими знаниями хватило бы на любую жизнь, но мне не это нужно, мне нужно помочь людям сократить период темных времен с сотен лет до десятков. И я сделаю это». Рыбак, вызови машину с маячком Харитоши. Пора его пристроить в надежное место. Даня, езжай к центральному полицейскому участку. Итак, Святослав Валерьевич... Полит Захарович закинул ногу на ногу и взял в руки чашку с горячим чаем. Спасибо вам большое за экскурсию, и раз уж Дмитрий Николаевич наделил вас полномочиями для... — Ведение переговоров предлагаю приступить. Собеседники расположились за столом в кабинете Усальбы, и больше на финальной части беседы никто не присутствовал. Что, впрочем, не мешало помощнику барона одним жучком слушать обсуждение прибывших с графом Волковым специалистов, которые продолжали инспектировать объект. «Слушаю — Слушаю, — доброжелательно улыбнулся Свят и налил себе квас из бочонка сначала я хотел бы вас услышать тоже улыбнулся и полит захарович правда взгляд его при этом оставался чрезвычайно серьезным если не сказать жестким что вы хотите получить с этого предприятия через пять лет усмехнулся свят вспомнив первый разговор с графом волковым вам же уже дмитрий николаевич все сказал — Новый Воронеж за два года, и, соответственно, нам нужно много металлических изделий. Мы можем говорить просто двумя руками за. — Тогда, Святослав Валерьевич, хочу вам сказать, что для понимающего человека ваши слова звучат примерно так. — Хочу чего-то неземного, волшебного, красивого и полезного. — И побольше, и можно без хлеба, — рассмеялся Свят. — Именно. Волков поставил чашку и отломил кусок пряника. — Вы вообще в курсе, как обстоят дела с добычей и производством металлов в империи, в частности, железной руды и стали? — На базовом уровне. — Позвольте немного освежить ваши знания. — Прямо в двух словах. — Конечно. — Свят прянику предпочел пирожок с мясом. — Итак, Ипполит Захарович открыл свой дипломат и вытащил из него папку, а оттуда сложенную в два раза карту Нижегородской империи — Я тут подготовился немного и специально отметил кое-какие точки. Вот это столица. Ух ты! А вот это Орел и в 80 километрах южнее Михайловское железорудное месторождение. Мой отец вместе с отцом Дмитрия Николаевича участвовали в зачистке Орла и его окрестностей. Вот! И Полит Захарович довольно кивнул. Евгений Ярославович... «Досветись, его имя в веках! В первую очередь пошел по прямой к этому месту, оставив зачистку других мест на потом. Он отлично понимал, насколько важно для империи крупное месторождение железа». «Да, он молодец!» — искренне кивнул свят, всегда восхищавшийся гением первого императора. «Действительно, тот, едва объединив под своими знаменами Ярославское, Казанское, Саранское и Рязанское княжества, — первым делом двинул на Орел, и только захватив железорудное месторождение, стал зачищать более близкие к Нижнему Новгороду города. К слову, узнав о том, что объединенная армия императора способна полностью и, самое главное, быстро очистить от диких кристаллов крупный город, а также то, что он наладил полный и очень масштабный цикл производства стали, другие князья стали присоединяться к нему намного охотнее. «С тех пор империя сильно разрослась», — продолжил экскурс в историю металлургической отрасли Ипалий Захарович. «Но большая часть железной руды по-прежнему в основном добывается на Михайловском месторождении». «Эту часть я понял», — кивнул святой и глотнул кваса. «Тогда переходим к стали». Ипалий Захарович стал тыкать пальцем в карту. «По причине удобной логистики самые крупные старелитейные заводы, расположенные в самом Орле», Тули, Липецки, ну и стратегическое предприятие и соображение удаленности от границ находится в Касимове, где есть и свои небольшие запасы железа. Все эти заводы на выходе дают плоский или сортовой прокат. Ладно, это уже детали. Если по-простому, они делают заготовки под дальнейшую обработку. Это тоже понятно. Свят снова кивнул. Тогда переходим к нашим баранам. И Полит Захарович ткнул пальцем в стену в направлении кристалла огня. Что вы хотите получить от нашего будущего производства? — Ну, деньги, Святослав Валерьевич. Пока вы хотите получить от него деньги, и потом на эти деньги вы купите все, что захотите. Понятно, что когда-нибудь, когда ваши запросы по какой-то интересной детали, узлу или установке станут большими, а мощности смогут их удовлетворить, будет смысл перейти на их изготовление но пока нужны деньги, а еще простота. То есть эти деньги вы должны получить не когда-то в будущем, а скоро. Вы согласны со мной, Святослав Валерьевич? Да. А на чем быстрее всего может получить деньги небольшое предприятие, находящееся на границе диких земель? При условии, что вы вряд ли захотите вступать в какой-то холдинг и, например, производить какие-то детали для чужого оборудования. Ведь не захотите. — А то я могу посоветовать парочку очень выгодных партий. — Не захотим, — усмехнулся Свят. — Что же до вашего вопроса, то, думаю, выгоднее всего переработка сталкерского лута? Я имею в виду полный цикл. Разборка, проверка на работоспособность, измельчение точно сломанного, отделение пластмассы, выделение редкоземельных металлов и так далее. Это одно из двух. Но для этого нужно, чтобы рядом был перевалочный пункт сталкеров, дорога жизни и, самое главное, сами сталкеры. А их пока в этих краях нет. Их в ближайшее время не будет. Тогда инструменты. Именно. Хорошие лопаты, что не гнутся от первого втыкания в землю. Большие мощные топоры, кувалды и так далее. Савина растет, и даже вам самим их понадобится очень много. Но это вещи востребованные». И если делать их хорошего качества, то ввиду пока отсутствующих конкурентов можно захватить рынок. Вопрос объемов и имени. Я не понял обоих вопросов. Свет поскреб рыжую щетину. Начнем с имени. Терпеливо принялся объяснять Волков. Изначально с Дмитрием Николаевичем мы говорили об аренде, но тут можно пойти двумя путями. Первый — условные птичкины тут производят что-то свое, и они платят вам за земли и мощности. Второй — это все производит торговый дом Акулова. Тогда Птичкины вам ничего не платят, а лишь предоставляют то, чего у вас нет. Более того, вы финансово участвуете в закупках оборудования, материалов и других расходах, но на выходе получаете имя и при хороших раскладах большую прибыль, ну а Птичкины — часть вашего товара» во втором варианте размер участия всех сторон обсуждается отдельно и сторон может быть больше чем две дмитрий николаевич не предупреждал меня о том что мы будем с вами обсуждать что то подобное а он ничего и не знал восмеялся граф волков я провел нужные переговоры только накануне отъезда и откровенно говоря был уверен что ему это понравится и хотел сделать сюрприз лично но раз вы говорите что он точно в ближайшее время не вернется — Сообщаю вам. — Полит Захарович, — покачал головой свят. — Ясен пень, если брать в цело второй вариант гораздо интереснее. Но вы же понимаете, что все зависит именно от этого самого размера участия и количества других сторон. — И от объемов, — поднял палец Волков. — Главный вопрос, действительно ли слова Дмитрия Николаевича о новом Воронеже серьезные? Ведь если так, то рано или поздно... Здесь в любом случае будет крупное сталелитейное предприятие широкого спектра, то есть занимающееся и переплавкой металлолома, и изготовлением большой номенклатуры готовой продукции. И вопрос только в одном — кому оно будет принадлежать? И Полит Захарович широко улыбнулся Свят. Мне кажется, вы не совсем поняли причину, по которой Дмитрий Николаевич хотел сдать этот кристалл в аренду. — Он делает это вовсе не потому, что не хочет или не может заниматься сталью. Он сделал это потому, что в ближайшие два месяца это не приоритет. — Но если он отдаст кристалл другому, то не сможет его использовать через два месяца, — повысил голос Полит Захарович. Но тут вдруг замер и внимательно посмотрел на помощника барона. — Или вы хотите сказать, что у Дмитрия Николаевича есть семена кристаллов, и он готов их на это потратить? У Дмитрия Николаевича много чего есть, и полит Захарович. И он построит Новый Воронеж. Вы же заезжали сегодня в Савино и, наверное, обратили внимание, насколько все здесь изменилось даже с момента, когда вы с бароном познакомились. — Конечно. — Ну так вот. — Свят откинулся в мягком кресле. — У барона действительно нет времени заниматься всем и сразу, но всех, кто ему поможет, он не забудет. И от вас, в частности, он тоже ждет советов и рекомендаций. Что ж, после паузы произнес граф Волков. Раз так, то они у меня есть. Он отодвинул карту и достал из папки остальные бумаги. Для начала все-таки рекомендую как базу использовать именно этот кристалл, потому что... Глава четвертая Я думал, что основной проблемой будет отбрехаться от полицейского на КПП, когда в моей сумке детектор обнаружил работающий маячок. Но нет.